горухща или горушно, значит, уже тогда письменность использовалась и для чисто бытовых целей. Убедительнейшие доказательства существования начал письменности на Руси в дохристианские времена тексты договоров, заключённых русскими князьями с Византией в первой половине 10 века. Из стебца договора 911 года, приведённого в повести временных лет, видно, что он был составлен в двух экземплярах, на двою хоратию, один из которых подписывали греки, а другой русские. Также составлялся и договор 944 года. В договорах констатируется наличие на Руси во времена Олега письменных завещаний. Пусть возьмёт завещанное ему тот, кому написал умирающий наследовать его имущество договор 911 года а во времена Игоря — сопроводительных грамот, которыми снабжались русские купцы и послы. Раньше послы приносили золотые печати, а купцы — серебряные. Ныне же повелел князь ваш посылать грамоты к нам, царям. Договор 944 года. Полагают, что при создании славянского алфавита Кирилл и Мефодий могли использовать древние русские письмена. Эта догадка выражена в одной древнерусской рукописи, где в частности сказано: "А грамота русская явилась Богом дана в Корсуни Русину, от неё же научился философ Константин, а оттуды сложив и написав книги русским языком". Всё это вместе взятое позволило советским историкам сделать вывод о том, что потребность в письменности на Руси появилась уже давно. И целый ряд хотя и не совсем ясных известий говорит нам о том, что письменами русские люди пользовались и до признания христианства государственной религией. Нет никакого сомнения, заключает профессор Н. Вородин, в том, что у славян, в частности у восточных славян, русских, письменность появилась до принятия христианства, и возникновение её отнюдь не связано с крещением Руси. Что же касается воздействия крещения Руси на дальнейшее развитие письменности, то оно было, вопреки утверждениям современных православных богословов и церковных проповедников, стимулирующим, но не определяющим, ускоряющим уже давно протекавший процесс, а не начинающим его. Христианство подчёркивал один из крупнейших советских исследователей Киевской Руси, академик Греков, стало лишь одним из факторов, усиливающих потребность в письменности и несомненно ускоривших усовершенствованию своего собственного алфавита. Именно одним из и не более того. Действительная христианизация Руси, создавшая потребность в богослужебной и апологитической литературе, в разнообразных житийных материалах, в религиозно-назидательном чтении, Для верующих и тому подобным дала могучий толчок к дальнейшему развитию письменности и книжного дела. Но помимо христианства продолжали действовать, при том во всё возрастающей степени, те стимуляторы развития письменности, которые существовали и в дохристианские времена потребности в государственной деловой документации, необходимости учёта продукции и товаров, культурно-эстетические запросы, удовлетворяемые литературным творчеством, необходимости закрепления и передачи знаний и так далее. В частности, такая потребность в фиксировании и оценке исторических событий вызвала к жизни летописание, появившееся ещё в дохристианские времена, но принявшее свои классические формы уже после утверждения христианства на Руси в качестве государственной религии. Поэтому попытки современных православных богословов и церковных проповедников поставить русскую письменность в полную зависимость от крещения Руси и целиком вывести её развитие из процесса христианизации древнерусского общества нельзя назвать иначе, как искажениями исторического прошлого. Наконец, явная тенденциозность, ведущую к попранию исторической правды, демонстрирует современный поборники православия при рассмотрении религиозного состояния Древней Руси. Причина этой тенденциозности убеждение в том, что христианство, а значит и русское православие, принципиально отличается от дохристианских верований, именуемых язычеством.